Глава двадцать «Ты меня подставил!» Август и не пытается это отрицать. Прислонившись к решетке камеры, он держит руки скрещенными на груди. Рядом с ним переминается готовый действовать Галлипей. В камере нет больше никого, даже других Вейсаньна, на случай, если Лейда попробует перескочить. Сейчас, рядом с Лейдой Милю, они ступают на неизведанную почву, глядя, как она сидит в углу камеры, уже без повязки на глазах, с коленями, подтянутыми к груди и руками, лежащими на них. После всего, чему Лейда научила полумесяцев, кто знает, какими приемами она еще овладела, может, она и впрямь способна вселиться в вэйсаньна «Дура!» Говорит Август, «во всех соседних камерах пусто, поэтому он без опасений продолжает. У меня уже был план, как свергнуть касса. Я уже начал приводить его в исполнение. С какой стати тебе вздумалось вмешаться?» Лейда играет мышцами рук. Почти вся подводка с блестками вокруг ее глаз размазалась. Несколько сверкающих пылинок видны на коже. Из-за них лицо кажется рябым и разбитым. «Ты стремишься не свергнуть его, — негромко возражает она, — а просто заменить. Ты займешь трон, и все останется по-прежнему». Август фыркает, отступая от решетки. «Думаешь, я позволю народу голодать? Думаешь, я буду закатывать перы, пока провинции терпят одну засуху за другой? По-моему, ты продержишься год или два». Голос Лейды по-прежнему звучит еле слышно. «Думаю, ты золотаешь дыры, которые появились, пока на престоле сидел король Касса, накормишь людей, разгонишь членов Совета, нерадиво управляющих своими провинциями, а потом появятся другие дыры. окраенные провинции захотят независимости, Сань-Эр, чтобы снесли стену, а ты этого не захочешь, ты решишь, что это ни к чему». «Стоп», — перебивает Август, Лейда не унимается. «Годы возьмут свое, ты затаишь злобу на тех, кто громко высказывает свои требования, будешь наказывать их, лишая еды и других ресурсов, появится нищета, равновесие вновь будет утрачено, и прежде чем ты успеешь опомниться...» «Замолчи», — требует Август, — «я не шучу, ты станешь тираном, точно таким же, как король Касса». Может, долгие годы даже не понадобится, и хватит нескольких часов после его свержения, чтобы ты распробовал вкус власти и осознал, что твои армии исполнят любой твой приказ, пока у тебя на голове корона». Лейда умолкает лишь после того, как голепы бьет рукой по решетке, чего вся она отзывается металлическим дребезжанием. Вид у Лейды не испуганный, только усталый. Глаза прикрыты, взгляд обращен вниз. «В окружении Августа тебе следовало бы знать его лучше всех», — рявкает Галипэй. «Так и есть галипей Августа, я знаю». Она выпрямляет одну ногу, вращает ступней в ботинки, разминая щиколотку. «Я могла бы устроить открытый переворот, но не стала». «Как, по-твоему, почему я заботилась этим прикрытием, обучая целый храм полумесяцев приемом работы с Ци, давным-давно забытым и исчезнувшим из королевских книг? Зачем выдумала байку про сыцаний? В финале меч не должен был отсечь твою голову. Мне хотелось, чтобы нынешняя власть рухнула сама собой, без лишнего шума. Хотелось начать с постепенного ослабевания сил монархии. Она неотделима от меня» твердо заявляет Август, «я и есть монархия. И ты мог бы отказаться от нее, но ты не станешь. Думаешь, если ты захватишь власть, тебе удастся хоть что-нибудь исправить?» Лейда качает головой, она улыбается, но не весело. «Ты либо обманываешься сам, либо пытаешься обмануть всех остальных. Не бывает бескорыстных королей». Нет престолов, земля под которыми не была бы обогрена кровью. Свобода невозможна, пока цела корона. Август поворачивается, чтобы уйти. Ему не интересен этот спор. Где-то на пути к своей цели он потерял Лейду и не желает тратить время на то, чтобы вернуть ее. Он разглаживает манжету, поправляет запонку, на которую она застегнута. «Когда умирала моя мать?» Она взяла с меня обещание служить людям, а не королевству». Вот теперь Лейда повышает голос. Лишь при виде уходящего Августа она заговорила громче. Эхо отражается от каменных стен, гонится за ним по пятам, как дикий зверь. «Людям! Август! Гвардия была сформирована не для того, чтобы завоевывать территории» санна родились не для того, чтобы защищать единственного жалкого отпрыска королевского рода от последствий его алчности. Август уходит, галипы следует за ним. В половине провинции Талиня есть свой язык. Ты знал об этом? Знал? Они хотят не твоего благосклонного правления, а свободы. Мы уже не королевство. Мы давным-давно стали империей. И если ты не желаешь признавать это, то пеняй на себя». Ее голос резко обрывается. Август и галипы выходят из коридора с камерами, захлопывая за собой бронированную дверь. Они переглядываются, но не обмениваются ни словом, пока не входят в прилегающий зал. Август кивает стоящим поодаль стражникам, давая знак, что они могут возобновить наблюдение. Он молчит, даже когда стражники уже остаются далеко позади. Всю дорогу через залы, и коридоры дворца, твердые подошвы его обуви отбивают громовой ритм по сверкающим полам. Для него самого каждый шаг созвучен ровному и размеренному биению сердца. Лейда больше не выйдет из этой камеры. Никогда. «Ты глазеешь на эту стену уже целый час». Август даже не шевелится, не откликается на голос Галипея, ничем не дает понять, что услышал его. Его взгляд прикован к блестящим золоченым обоям у него в кабинете, лицо обращено к открытому окну, в которое вливается теплый вечерний воздух. Он думает об аресте Лейды, о том, как легко она сдалась им, но его зацепила прежде всего не эта деталь, а кала. «Я снял шестого с участия в играх», — вместо ответа сообщает Август. «Количество игроков сократилось до пяти». «Так мы сейчас обсуждаем все подряд», — ехидничает Галипэй. «Отлично. Моя троюродная сестра поменяла порядок подчинения отрядов дворцовой стражи на случай, если среди командного состава у Лейды имелись сообщники». Август разом переключает внимание на него. «Незанятых должностей не осталось?» «Нет, не беспокойся». Галипэй прислоняется к столу, скрестив «щиколотки». Полагаю, теперь командиры отрядов будут просто подчиняться тебе, если ты не против. Нет, — отвечает Август, — не против. В окно влетает громкий шум. Внизу расчищают базарную площадь, готовят колизей к приближающейся церемонии Дзюэдоу. Ларьки и прилавки в центре могут работать до самой последней минуты, но расположенные по краям приходится закрывать и убирать, чтобы установить веревочные заграждения для публики. Финальной битве нужны зрители. Что хорошего в королевских играх, если не все видят, как они переносятся с телеэкранов прямиком в реальность? «У тебя все еще какой-то задумчивый вид». Август сцепляет пальцы рук на животе. Внутри все гудит от напряжения. Это тревожное ощущение ему не в новинку. Просто сегодня оно усилилось. Осталось пять игроков. Совсем немного времени, прежде чем игры завершатся, Калла примет титул победительницы, попадет во дворец и осуществит план Августа. Она должна осуществить его план. «Мне неспокойно», — признается Август. Галлипей расплетает скрещенные ноги, отталкивается от стола. Подходит к тому месту, где сидит Август, и присаживается рядом так, чтобы смотреть ему в глаза. «Из-за Каллы». Догадывается он. Август кивает. Слишком уж она привязана к Антону и считает, что сможет выкрутиться, чтобы не убивать его. Он запрокидывает голову, улегшись затылком на плюшевую спинку кресла. А ведь может случиться и так, что он убьет ее. И что нам делать тогда? Вопрос риторический, но Галепей все равно задумывается над ним. Ты же говорил, что Кала предложила другой план. Он не годится. Особенно сейчас, когда вся дворцовая стража на взводе. Она не сможет миновать стражников, чтобы добраться до касса. Перескоком наверняка смогла бы. В ней же королевская кровь. Она сильная. Август вздыхает. По какой-то причине Кала Талейми всегда отказывается от перескоков. Он привык считать, что на нее повлияли дворцовые наставления. Однако, насколько видел август, другие нормы и правила, принятые во дворце Кала, никогда в грош не ставила. Она таскала еду своим фрейлинам, когда думала, что этого никто не замечает. Ей поручали разбирать обвинения в мелких кражах, совершенных в Эре, а она лишь равнодушно пожимала плечами, когда целые кипы дел пропадали неизвестно куда. Ее категорический отказ от перескоков — загадка, но Август полагает, что особого значения он не имеет. Если бы убить короля Касса и выйти сухим из воды можно было, перескочив в кого-нибудь в тронном зале, он давным-давно так бы и поступил, но короля всегда окружают Ваисаньна. Единственное решение — вселиться в самого Касса и его собственными руками перерезать себе глотку, но Август сомневается, что с этой задачей способен справиться даже он. «Ее план не годится», — повторяет Август, — Как и все остальные. Кроме того, с которого мы начали. Кала выигрывает игры, и король с готовностью принимает ее. Увидеть ее никто не ожидает. Она не снимает маску, в которой выглядит точно так же, как толпы других людей. К тому же, в представлении всего Сан-Эра, принцесса Кала Талейми давно мертва. А 57-я... Просто на редкость законопослушная гражданка, которая играет в полную силу, чтобы заполучить самый большой денежный приз королевства. Шум на базарной площади постепенно утихает теперь, когда с нее выпроводили большую часть покупателей и продавцов. галипы барабанит пальцами по подлокотнику, обдумывая сказанное. Зато Август уже все тщательно обдумал, рассмотрел со всех сторон и пришел к единственному выводу. Она намерена ослушаться меня. Я свою кузину знаю. Галипы резко вскидывает голову, сжимает зубы. Хочешь, чтобы я это присек? После паузы Август кивает. Браслеты Калы и Антона начинают вибрировать одновременно. Оба вскакивают с крыльца какой-то лавки, на котором отдыхали, мгновенно обнажают оружие и дико озираются по сторонам. Но на экранах браслетов ничего нет. Ни указаний, ни схемы с обозначением стороны, откуда приближается другой игрок. Дрожь браслетов передается телу. Сначала легкая, а потом настолько сильная, что Кали хочется сорвать дрянную зудящую штуковину. «Ну, наконец-то!» — говорит Антон. «А я уж думал, они испортились». Антон, справа! Кала выскакивает вперед, чтобы отразить удар молота, направленный на Антона. Их противник появляется неожиданно, спрыгнув с балкона второго этажа, нависающего над лавкой. В яростном порыве Кала отбивает удар, ее меч со свистом рассекает воздух, когда после взмаха она подтягивает его к груди. Короткий вдох, Антон уже принял боевую стойку, Кала бросает беглый взгляд на него, он кивает и делает рывок влево, вскинув ножи, а Кала, пригнувшись, устремляется к ногам противника. Она не помнит номера других уцелевших игроков, 33-й, 15-й. Молот опускается, Кала дает ему достигнуть цели, принимает удар в плечо, чтобы противник открылся, и Антон успел всадить ему нож в спину. Неизвестный игрок кряхтит и корчится, пытаясь схватиться за рану. Вся правая рука Калы онемела, но переложить меч в левую проще простого, как и нанести удар, разве что чуть более неуклюжий, и этим поставить на колени противника с зияющей раной в бедре. «Горло!» — Сипло выпаливает Кала. «Горло!» Антон перерезает противнику горло. Хлестнув широкой струей, кровь окропляет брызгами лицо Антона и превращает шею калы в образец абстрактного искусства. Выдохнув в последний раз, их противник заваливается на бок. Кала тоже выдыхает с облегчением. Чудом уцелели, замечает Антон. Слишком быстрыми они становятся так ведь финал уже близко устало отвечает кала и закрывает глаза чтобы передохнуть глаза страшно саднит словно за время этого боя они успели пересохнуть логично что до этой стадии дошли только лучшие игроки и как он только продержался так долго с молотом как вообще можно убить у от внезапного приглушенного крика антона глаза калы сразу открываются Проморгавшись, она как раз успевает увидеть, как кто-то тащит Антона прочь, заткнув тряпкой ему рот и обхватив рукой за пояс. «Антон!» Резкий удар обрушивается ей на голову, лишившись всех шансов вступить в бой, Кала падает и разбивает лоб о бетон. Ее веки трепещут, медленно приподнимаясь. Они тяжелые, как сталь. Открыть их гораздо труднее, чем если бы их заклеили. Кала кашляет. Ей удается повернуться на бок, она протягивает вперед руку, и та попадает в лужу, поднимая грязные брызги. Другая рука придавлена ее телом, пальцы нащупывают бетон. Она лежит точно там же, где упала, или двумя шагами левее. Кто-то из прохожих, вероятно, отпихнул ее ногой с дороги, чтобы пройти. У нее звенит в ушах. «Антон! Где Антон?» Кала с трудом поднимается, легкий жжет от усилий, ее сотрясает кашель, он никак не заканчивается, будто вся тяжесть, скопившаяся у нее в груди, пытается вырваться наружу. Она пробует вспомнить, видела ли что-нибудь в краткий миг перед тем, как Антона схватили, кого-то рослого, хорошо одетого, в плотной куртке, явно дорогой с виду, наемник из дворца, не иначе. Она выходит из переулка на улицу чуть пошире. Какой-то мужчина с мешком муки на плече сторонится, шаркая ногами, когда она протискивается мимо, но, обернувшись, взглянуть на нее спотыкается и чуть не падает. Кала не сразу понимает, чем объясняется его реакция. Она вся в крови. Воротник буквально пропитан ею, кисти рук красные до самых запястий. Как долго она пробыла в отключке, наверняка не больше получаса, ведь липкая жижа с металлическим запахом еще не запеклась, и не настолько долго, чтобы Антон серьезно влип. Честно говоря, она боится не того, что Антон влип, и не того, что его утащили, чтобы убить, а совсем другого, что его спрятали, чтобы он дожил до тех пор, пока не будут перебиты остальные участники, и Кали не останется ничего другого, кроме как сразиться с ним в финале на арене и тогда Кала не сможет дернуть его за рукав, спрятать где-нибудь, отправить в безопасное место, пока сама ринится убивать короля Каса. «Я знаю, это твоих рук дело, Август», — бормочет Кала себе под нос. Направляясь к дворцу, она обнажает меч, хоть улицы и полны народу. «Это сделал ты, и ты за это ответишь». Цивилы Сань-Эра, завидев ее, стараются побыстрее пройти мимо. Она то еще зрелище, выглядит точно так же, как в новостях. Теперь, когда игры подходят к концу и участников осталось всего ничего, уже нет смысла изощряться или передвигаться по улицам, крадучись, чтобы не столкнуться с противниками. Пусть все видят ее. Пусть все скрываются с ее глаз долой и не заслоняют ей путь. Взгляд Калы цепляется за лавку протезиста слева. Она притормаживает, потом пытается обыграть паузу так, будто разглядывает челюсти, выставленные на витрине. Но не фальшивые зубы привлекли ее внимание, а вспышка, которая отразилась в стекле. Кала быстро пригибается. Сюрикен вонзается не ей в голову, а в стекло, разбивая его. В ту же секунду прилетает второй, и Кала, круто обернувшись, чувствует, как сердце готово выскочить у нее из груди. Ее меч уже на Осталось только взмахнуть им, вглядываясь в ошеломленных прохожих. «Откуда прилетели сюрикены?» Пальцы калы сжимаются на рукояти меча. Она не уверена, сколько всего уцелело игроков, три или четыре. Если три, значит, игру уже почти закончены. Вместо того, чтобы высматривать противника в толпе и рисковать, она круто разворачивается и бросается бежать в противоположном направлении. И сразу же вслед ей снова летят сюрикены. Один задевает руку, другой рассекает ботинок, а третий воткнулся бы ей прямо в спину, если бы она не свернула за угол и не распласталась, прижавшись к стене. На жуткий миг она перестает видеть хоть что-либо в полной темноте под веревками, сплошь увешанными сохнущим бельем. Потом ее глаза приспосабливаются и к такому освещению, и Кала осторожно выглядывает из-за угла. На этот раз искать своего противника ей не приходится. Он, вернее она, стоит на самом виду посреди улицы, ожидая, когда ее заметят, улыбается и легонько машет рукой. «Какого хрена?» — еле слышно бормочет Кала. Женщина не двигается с места. Кала медленно выходит из переулка. «Чего тебе надо?» — громко спрашивает она. Женщина молчит, снова машет рукой, но на этот раз другой, показывая браслет игрока, на экране которого блестит число 12. Людскому потоку приходится обтекать ее, потому что она не двигается с места и словно не замечает, что она тут не одна. Прохожие ворчат, избиваются с шага, возмущаются, может, посторонишься хотя бы, но женщина только глазеет на Калу, а Кала, делая еще шаг к незнакомке, замечает цвет ее глаз — серебро ваисанно. Ахнув, Кала быстро разворачивается и снова пытается убежать, но женщина слишком близко. Метать сюрикены она уже не пытается, просто прыгает Кали на спину избивает с ног, опрокидывая деревянную табуретку, забытую каким-то уличным торговцем. «Убей меня!» — шипит женщина. «Убей меня! И веди игру, как полагается!» Кала отбрыкивается, резким движением переворачивается с живота на спину. Точно так же быстро женщина снова кидается на нее, упираясь коленями в ноги и свирепо вдавливая пальцы в плечи. Боль невыносима, пальцы оставляют синяки на теле, Кала тянет шею, пытаясь поднять голову с острова Гравия и замечает прямо над ними камеру, а в трех шагах еще одну. Люди жаждут зрелищ, новостные передачи стремятся заснять каждый финальный удар. «Не знаю, ты ли это, Галипей?» — выпаливает Кала. «Но это какая-то хрень!» «Убей меня!» Взывает женщина, словно вообще не слышит Калу. Быстрым движением она обхватывает руками шею Калы, надавливает пальцами на дыхательное горло. Все так и задумано. Кала понимает, что это Август, решил вмешаться, но паника ударяет ей в кости, язык словно примерзает во рту, легкие отчаянно просят воздуха». Пурпурные искры танцуют у нее перед глазами. Никто не приходит к ней на помощь, не находится ни единого желающего среди сотен людей, проходящих поблизости. На нее смотрят так, будто их разделяет экран, смотрят как на повтор программы с видеозаписью, сохраненной на серверах какой-нибудь компании, чтобы новый покупатель мог крутить ее в эфире снова и снова. Кала тянется за своим мечом, нащупывает рукоятку, уже почти теряя сознание, наносит решительный удар, вонзая лезвие в бок женщине. Женщина цепенеет, вздергивает подбородок, разжимает стальной захват на шее Калы. На лице у женщины ничего, кроме чувства удовлетворения. Именно этого она и ждала. Кала спихивает в себя женщину, Остатки крика рвутся из ее сдавленного горла. Она не удивляется, когда слепящая вспышка пронзает пространство перед ней, ускользая в толпу. Не удивляется, когда женщина вытягивается на земле, запрокинув лицо к небу, и в смерти ее глаза вместо серебристых становятся темно-карими. «Пожалуйста», — шепчет Кала, — «пожалуйста, не надо!» Браслет принимается сигналить. Как только этот звук разносится в ночи... Кала понимает, что умоляет зря. Тот же резкий неблагозвучный сигнал включают каждый год прямо из дворца, прерывая программы новостей и другие передачи ради важного сообщения. Это сообщение — номера двух последних финалистов. Игры достигли Дзюэдоу торжественного финала. Кала смотрит на экран браслета. Текст по нему плывет медленно, словно заостряя ее внимание на каждом слове. На каждом экране Сань-эра сейчас показаны снимки Антона и Калы бок о бок и их номера. «Поздравляем, 57! Твой соперник номер 86! Просьба немедленно проследовать в Колизей!» «Нет!» — Кала роняет голову на ладони. Чёрт!